Глава 23. Алана. Я осталась в Антибе еще на неделю. Мадам Роза предоставила мне такую возможность, снизив плату за жилье и стол. «Когда приедете снова, я возьму побольше», — пообещала она. Я провела это время за работой над интервью с Пикассо и начала писать новую статью о его керамике в Беларуси. Я была довольна. Возможно, Жаклин оказала мне услугу, переключив внимание. Например, я могла больше не беспокоиться, что раскрою какие-либо секреты Сары. Ее роман с Пабло Пикассо останется тайной. Избавление от материнского праха ничуть не уменьшило мое ощущение близости к ней, и я была благодарна за это. И чувствовала, что она была бы довольна новой статьей. «Настоящее и будущее» а не вчерашние. Звучали в голове ее слова. Я отправила телеграмму Дэвиду Риду. Невзирая на расходы, сообщила ему, что пишу о керамике Пикасса, и спросила, интересует ли его эта тема. Он ответил двумя словами. «Да, продолжай». И я продолжала. Тем не менее, мне хотелось еще разок попасть в студию. Снова посмотреть на кувшины с лицами-масками, на блюда, расписанные оливковыми ветвями. Заговорить с Пикассо и сказать ему, «Я знаю, что у тебя был роман с моей матерью, и, возможно, ты мой отец». И я все таки вернулась в студию. Жаклин стояла у двери и курила. Она раздавила окурок каблуком, увидев меня, и не позволила войти. Захлопнула за собой дверь. И я услышала, как повернулся ключ в замке. Какое-то время я стояла перед дверью, желая, чтобы та открылась, колотила и кричала изо всех сил. Если он был внутри, то игнорировал мое присутствие. Не только Жаклин отгородила меня от него, но еще и слова «ты мой отец», которые так и остались несказанными. Мне хотелось плакать. Ради себя и матери. Но я помнила, что это она бросила его. Сделай то же самое. Здесь все закончилось. На самом деле, еще не начавшись. Я вернулась в Антип с пониманием, что у меня больше нет причин когда-либо снова приехать в Беларусь. Мистраль продолжал бушевать, срывая черепицу с крыш и унося наволочки с белевой веревки. Мой аппетит совершенно пропал, и однажды вечером после ужина, когда я заставила себя поесть жирное косуле мадам Розы, мне стало плохо. Она нашла меня на тропинке возле поленницы для старомодной дровяной плиты, где я утирала рот и кашляла. Какое-то время она смотрела на меня, а потом взяла за руку и отвела к крыльцу, где мы уселись в осенней прохладе. «Не возражайте, если я закурю». — впервые спросила она. — Это вас не побеспокоит? Кот вышел из своего тайника в кустах и с достоинством принял чесночную сардельку из рук мадам Розы. Я отвернулась, пока он ел. Расстройство желудка продолжалось несколько дней и только усугубилось, когда я собрала свой чемодан и подготовилась к обратному перелету в Нью-Йорк с остановкой в Париже. Утром мадам Роза принесла мне завтрак в постель из-за моего плохого самочувствия. Она потрогала мой лоб. Жара не было. Заглянула в глаза и не нашла лопнувших сосудов. Лишь тошнота и отсутствие аппетита. «Ваш аппетит вернется», — провозгласила она. «Уже скоро. И вы будете есть за двоих?» «Что?» Я встревоженно выпрямилась. «Нет, это невозможно. Правда, я...» «Да, это возможно. Я задумалась. Месячные, приходившие с регулярностью часового механизма, сильно запаздывали. Моя грудь была чувствительна к прикосновениям. Я потрясенно откинулась на подушки, поняв, что беременна. «У меня не будет никакой свадьбы на Рождество». «Церемония пройдет тихо и быстро в городской ратуше. Уильям будет совсем не рад». «Уильям». «Ну?» — спросила мадам Роза, все еще сидевшая на краю моей кровати. «Хорошая новость или нет?» Я уставилась на нее, лишившись дара речи. Она засмеялась. «Ничего, вы привыкнете», — сказала она. «Мадемуазель, будет ли у ребенка отец?» «Думаю, да, но...» Я посчитала месяцы, припоминая, когда мы с Уильямом в последний раз занимались любовью. Я была за городом, а когда вернулась на похороны матери, он слег с воспалением легких. а потом у него была деловая поездка, а потом были ссоры, долгий период воздержанности, Потом Джек. О, Господи! Что он подумает об этом? Джек, который был женат на Джанет. «Ах, это проблема», — сказала мадам Роза, прочитавшая выражение моего лица. «Что же, слишком поздно беспокоиться. Что будет, то будет». С этим мудрым напутствием она покинула меня, потрясенную и испуганную. Я приняла полусидячую позу, подсунув под спину подушку и положив руки на живот. Будущее настигло меня неожиданно. Оно поймало меня и притянуло к земле, как ребенок тянет и сворачивает веревку воздушного змея. — Мама, — подумала я, — что мне теперь делать? Что сказать Дэвиду Риду, моему будущему работодателю? Вопрос с постоянной работой закрыт, и мне очень повезет, если он решит пользоваться моими внештатными услугами. А что я скажу Джеку и Уильяму? Все мои планы, вся моя работа — все пошло под откос. И все же, ребенок от Джека, наш ребенок, придется строить новые планы. Искать другую работу. Я была испугана. Но за оболочкой страха и обещанием его победить таилось иное чувство. Я чувствовала себя неуязвимой созидательницей чудес, созидательницей жизни. Разумеется, мой живот был совершенно плоским, но я представляла, как он растет, разбухает и становится средоточием моей жизни как я когда-то была осредоточием жизни моей мамы. Я думала о том, как буду держать ребенка на руках, так делала моя мать, и петь ему песенки. Я проспала не более двух часов и проснулась с улыбкой. «Мой маленький», — подумала я, — «я сделаю все, чтобы тебе было хорошо». Мадам Роза настояла на том, чтобы я задержалась в Антебе еще на два дня пока не почувствую себя как следует отдохнувший. Ее рекомендация и заминка на пути в Париж оказались кстати. Пришла вторая телеграмма от Элен. «Это хорошие новости. Хочу, чтобы они были хорошими», сказала мадам Роза, вручая мне сложенный лист. «Молодых матерей защищают ангелы». Новости и правда были хорошими, очень хорошими. «Элен телеграфировала из Нью-Йорка. Гриппи освобожден, все обвинения сняты, исключен из черного списка. Имена не названы до связи. Гриппи не потерял свою должность в университете. И хотя подручные макарти уже знали, что я участвовала в маршах протеста, они не имели новой информации обо мне и не могли выдвинуть фальшивых обвинений». Я надеялась, что, возможно, красная угроза начинает выдыхаться. Летом, когда Маккарти начал обвинять и допрашивать представителей вооруженных сил, настоящих патриотов, служивших своей стране, это вызвало его массовое осуждение. Общественное мнение стало склоняться против него. Он зашел слишком далеко. Какой бы ни была его истинная цель, Создание диктатуры наподобие испанской или очищение Америки от всех, кто не разделял его взгляды и образ мыслей, он потерпел неудачу. Это было возвращение к здравому смыслу. Признак того, что мы, наконец, залечили раны, оставленные войной. Тогда мы сражались и громили фашистов и нацистов в Европе. А теперь нанесли поражение будущим фашистам в собственной стране, и могли вернуться к заботе о наших семьях. Работать так хорошо, насколько это было в наших силах, и мечтать о лучшем будущем для свободной страны. Вернулись к заботе о наших семьях. Я снова вспомнила о моем ребенке. «Я была права?» — спросила мадам Роза, стоявшая в дверях, пока я перечитывала телеграмму. — Хорошие новости. — Очень. Я сложила телеграмму и засунула ее между страницами блокнота с записками у Пабло Пикассо. Было бы замечательно подойти к нему и сказать, «Смотри, твоя дочь снова в безопасности». Но я уже научилась защищать свои чувства от подобных мыслей. У него хватало детей. А у меня были отец Гарри и мать Марти. Я не нуждалась в папа. и мой ребенок не будет нуждаться в нем. «Теперь вы отправитесь домой?» — спросила мадам Роза в последний вечер моего пребывания в ее пансионе. Она взялась за вязание, когда мы сидели на крыльце за вечерней беседой, потому что от дыма ее крепких сигарет-галуаз мне становилось плохо. Кот украдкой вышел из кустов и село моих ног, вылизывая лапы. «Да. Обратно в Нью-Йорк, в мою маленькую квартирку. А потом... Что потом?» «Но сначала остановитесь в Париже», — добавила мадам. «Да, я полечу туда. Хочу посмотреть на Эйфелеву башню». «Конечно, если хотите». Но я подумала, что, возможно, вы захотите посетить мою подругу Ирен. Она согласилась. — Вы говорили с ней? — Я ела рисовый пудинг. Единственное блюдо, которое могла удержать в себе в тот день. — Да, мы поговорили. И она будет очень рада, если вы напишете о ней. Хватит уже публикаций о мужчинах-художниках. — Да, — согласилась я, — хватит о мужчинах. Мы посмеялись, а потом наступило дружелюбное молчание. Ветер стих. Ночь была спокойной, бархатистой и очень красивой. Поэтому я могла представить мою мать, Ирен и Сару в прежние годы, наслаждавшихся ночным небом и привкусом соли в воздухе. В конце концов, я все же встречусь с Ирен и начну новую статью. Ту, которую буду писать после завершения материала о Пикассо. Вот как устроено будущее. За одной надеждой приходит другая. «Не забудьте взять побольше карандашей и бумаги», — сказала мадам Роза. «Моя Ирен любит поговорить». Я приехала в Париж во вторник утром, растрепанная и усталая после ночного поезда. Моя сумочка разбухла от новой записной книжки и коробки карандашей. Мадам Роза рекомендовала отель на острове Сите. «Он маленький и недорогой», — сказала она. «Там о вас позаботятся. Они тоже мои друзья». Я дотащила свой чемодан до метро, проехала несколько остановок, зевая на ходу, и вышла в северную прохладу под тусклым солнцем недалеко от Нотр-Дама. Я плохо уживаюсь с религией. Мы с матерью не были атеистками, но и не ходили в церковь. Религия находилась за пределами нашей повседневной жизни. Но старинные серые башни собора и огромное круглое окно-розетка словно приглашали меня внутрь. Я зажгла несколько свечей за мою мать, за моего ребенка и за себя. Потом, спотыкаясь на неровных булыжных мостовых, которые становились все более узкими, нашла отель. Выцветшая красновато-желтая краска, треснувшее окно на первом этаже. Покоробившийся ящик для цветов, с сувядший геранью на подоконнике. Первое впечатление не было воодушевляющим. Отель находился под управлением алжирской семьи, и располагался так далеко от популярных туристических маршрутов, как только было возможно. В приемной был лишь маленький стол, придвинутый к стене в узком холле, а единственным общим помещением являлась комната отдыха, используемая и членами семьи, и постояльцами. Лестница, ведущая к моему номеру на третьем этаже, была такой узкой, что я могла прикоснуться к обеим стенам одновременно. Кровать была похожа на армейскую койку, а уборная находилась этажом ниже. Но у меня был вид на Нотр-Дам и каштан, пусть и соблетевший листвой. Его ветви приветливо постукивали в окно. Напротив отеля располагался детский сад, поэтому улица дважды в день заполнялась детьми и их матерями, которые приходили и уходили. Я решила немного изучить их, когда поняла, что абсолютно ничего не знаю о детях. Это была хорошая комната для грез наяву и построения новых планов. Сначала пряные запахи блюд, готовившихся на кухне, вызывали у меня тошноту, но на следующий день я привыкла и к ним. В сущности, я ожидала их, поскольку члены семьи предложили мне присоединиться к их столу и разделить с ними трапезу кускус и баранину, тушеную с кориандром и тмином. Я стала довольно эмоциональной. Мадам Роза предупреждала меня об этом. В результате беременности и гормонов. Поэтому, когда мадам Насри спросила о цели моего приезда во Францию, разразилась слезами. Похоже, у меня выдался год слез. Сначала из-за смерти матери, а теперь из-за будущего ребенка. Мадам Насри тоже заплакала из сочувствия ко мне, вытирая лицо уголком передника, покрытого желтыми пятнами от куркумы. — Жизнь очень тяжела, — простонала она. — Я согласна. — Ну и хороша, да? Очень хороша? — Да, очень хороша, — согласилась я. В отличие от мадам Розы, имевшей шпионскую склонность вытягивать из собеседника все секреты и намерения, Мадам Насри не задавала вопросов и не искала ответов. Если я плакала, она плакала вместе со мной, а потом возвращалась на кухню. Если я смеялась, она тоже, а потом возвращалась на кухню. Если мадам Роза заполняла нашу короткую дружбу женской болтовнёй, то мадам Насри предпочитала молчание. — Она готовит целыми днями, — сказал мне Самир, один из ее сыновей. Она из Магреба, маленького поселка на краю пустыни. Там, в Магребе, французы плохо обращались с ее близкими. Самир, высокий, симпатичный юноша с волнистыми черными волосами и такими же темными, пронизывающими глазами, как у Пикассо, приближался к тридцатилетию и еще не женился, о чем его мать часто упоминала за столом. Но у Самира были другие планы. Он объяснил их мне, когда пришел в мою комнату, чтобы починить заевшее окно. Он работал помощником официанта в ресторане «Максим» еще с довоенных времен и во время войны, когда ему приходилось убирать за немецкими офицерами, которые практически захватили это место. Он жил с родителями в силу традиций, но и потому, что экономил деньги и собирался открыть собственный ресторан. — Когда-нибудь, если мама доживет, она будет работать у меня, — сказал он, — в моем ресторане. Его мать заглянула в комнату, чтобы проверить, как продвигается работа с окном, и подозреваю, чтобы убедиться, что мы ведем себя прилично. В отличие от мадам Розы, мадам Насри считала подозрительным, что я путешествую одна. — Готовить в ресторане никогда, — заявила она чтобы парижане потешались над моей едой. Ха! Достаточно того, что они останавливают меня на улице и регулярно требуют предъявить медицинскую карточку. Они хотят убедиться, что я не болею туберкулезом и что мои документы в порядке. Готовить для них? Нет. А ты женишься, Самир, и заведешь детей. Я буду готовить для них. Самир скорчил гримасу за ее спиной и еще раз толкнул упрямую раму ладонью. Окно скользнуло вверх, и порыв ветерка быстро освежил маленькую комнату. Мистраль не последовал за мной из Прованса, но в Париже имелись собственные осенние ветры, которые могли бы посоперничать с ним. И сегодня городской ветер принес запахи хлебных дрожжей и автомобильных выхлопов. От последнего мне снова стало нехорошо, и я опустилась на кровать, глядя в потолок. Это была еще одна рекомендация мадам Розы на случай тошноты. «Хорошо, Самир», — сказала его мать, обеспокоенно взглянув на меня. «Теперь спускайся вниз. Мадмуазель Олсен нужно отдохнуть». Ее ударение на слове «мадмуазель» было достаточно явным, и Самир сконфуженно кивнул. Мадам Насри снова посмотрела на меня с нескрываемым подозрением. Она догадалась о причине моей тошноты и не одобрила это обстоятельство. Мадмуазель, незамужняя женщина. «Привыкая к этому», — сказала я себе, — «когда твой живот начнет расти, и люди увидят, что ты не носишь обручальное кольцо, будет еще много осуждающих взглядов». Иран Лагю согласилась встретиться со мной в кафе «Флора», а не у себя дома, на бульваре Монтенья. «У нее есть чрезвычайно любопытная служанка», — сообщила мадам Роза, когда договорилась о месте и времени нашей встречи, организовав все из крошечного кабинета в своем пансионе в Антипе. «Лучше всего встретиться в публичном месте, где вы сможете говорить свободно. «Ирен приведет подругу, которая знает английский и поможет вам». «Ваш французский...» Она помедлила, не желая обидеть меня, но в данном случае сравнение было заслуженным. «Вы говорите по-французски, как ребенок, если не хуже». Ирен собиралась приколоть к плащу красную гвоздику, чтобы я могла ее опознать. Но в цветке не было надобности». В половине третьего, когда она зашла в многолюдное кафе, на полчаса позже оговоренного, я мгновенно определила ее по орелу черных кудрявых волос и прямому уверенному взгляду. Ей было шестьдесят, но она оставалась красавицей с лицом античной римлянки, какое можно увидеть на музейных фресках и статуях. Было ясно, почему молодой Пикассо сразу же в нее влюбился. Кроме поразительной внешности, в том, как ее длинная стройная шея поддерживала эту скульптурную голову с грузом волос, чувствовалась огромная сила. Она читалась в смелом взгляде ее темных глаз. Я испытала ревность. Но не из-за себя, а из-за матери, которая стала любовницей Пикассо уже после, а, может быть, и во время его долгого романа с Ирен. Считалось, что влюбленные были портретом Ирен, и сходство было очевидным. Но Пикассо изменил ее энергию, забрал ее силу и смелость, превратив их в нечто более кроткое и менее уверенное. На картине ее необузданные черные волосы были покрыты шарфом, она застенчиво смотрела в сторону. Он приручил ее, по меньшей мере, на холсте. Живая Ирен Лагю, постаревшая, но все еще прекрасная, помедлила у входа в кафе, озираясь. Она быстро нашла меня, сидевшую за столиком у стены. По соседству расположились влюбленная пара и шумная семья из пяти человек. Они отмечали день рождения одного из детей. Подруга, которую Ирен привела с собой, была старше, выше и проще одета. Ее седые волосы были собраны в плотный узел на затылке. Она следовала за в покровительственной манере, иногда прикасаясь к ее плечу и направляя через лабиринт столов и стульев. «Нет, так не пойдет», — сказала Ирен, подойдя к моему столику. Она метнула ледяной взгляд в сторону шумной семьи и махнула рукой официанту в белом фартуке который тут же к ней поспешил. «Туда!» — она указала на угловой стол, где только что закончила ланч большая компания. Это был стол на шестерых, а не на троих. И я ожидала, что официант откажет. Но этого не произошло. Поклонившись, он очистил стол за считанные секунды и накрыл его на троих. «Меня здесь знают», — сказала Ирен выбравшие стул между мной и своей спутницей на углу. Здесь уважают художников. «Вы Алана Олсен, так кого прислала Роза?» Она прищурилась и внимательно присмотрелась ко мне. Подалась ближе, потом отодвинулась, изучая меня под разными углами. «Ваше лицо выглядит знакомым» сообщила она после того, как заказала кофе с коньяком. — Почему? — Я не ожидала. — От Пабла да, потому что он был близко знаком с моей матерью и видел ее шрамы, о которых не знала даже я, ее дочь, ну и Рен. Должно быть, они провели вместе лишь несколько минут, когда художница приехала на юг Франции и позировала в студии Пикассо этим летом. «Вы могли видеть мою мать», — ответила я, — «тридцать лет назад, в Антибе, в гостинице месье Сала». «Ах, та самая горничная, из-за которой произошли неприятности». «Неприятности?» Ирен и ее спутница обменялись быстрыми взглядами. «Это моя подруга Таша. Она будет помогать в случае затруднений» я только что спросила у нее как сказать раздор по английски так вот ваша мать вызвала раздор между пабло и ольгой вы знали узнала недавно еще я узнала что тем летом она была любовницей пикаса и она была не единственной женщиной вызывавшей раздоры верно этот мужчина настоящий волокита сказала ирен с необыкновенной нежностью в голосе. А затем снова жестко взглянула на меня. Я его обожаю. Но пришло время. Она снова быстро посоветовалась с Сташей. Пришло время рационировать его, как сахар и мыло во время войны. Он подавляет своей личностью. И он недобрый человек. Официант принес кофе и низко поклонился Ирен Лагю, словно королеве. Она проигнорировала его и продолжала смотреть на меня, размешивая два кубика сахара в своей чашке, а потом добавила третий, словно ради того, чтобы возместить лишение войны. «Он знает?» — спросила она, и в ее темных глазах вспыхнул озорной огонёк. «Что вы его дочь?» «Да, я тоже это вижу». Вот как? Откровенность и уверенность ее заявления изумили меня. Я очень похожа на мать, но теперь выяснилось, что похожа и на него. Это было странное чувство. Осознание того, что каждый раз, когда я смотрела в зеркало, то увидела не только мать, но и его. Я сделала глоток мятного чая. Не знаю. У меня не было возможности ему сказать. Я встретилась с ним в студии один раз, и мы побеседовали о керамике. После этого меня туда больше не пускали. А потом он уехал из Антиба и отправился в Ним на кориду. «Ба! Сезон кориды давно закончился. Он просто убежал. Или Жаклин, эта новая женщина, уволокла его с собой. Я слышала, что она воинственная баба». И ревнивая, как демон. У меня сложилось такое же впечатление. И что теперь? Ирен уже теряла интерес к разговору. Она посмотрела на часы и что-то пробормотала, обращаясь к Таше. — Теперь я возвращаюсь домой, в Нью-Йорк. Но сначала мне хотелось бы задать вам несколько вопросов о вашей работе. — Вы знаете о моих работах? Эта тема заинтересовала ее куда больше, чем мое происхождение. Она выпрямилась, и ее глаза распахнулись от любопытства. «Необычно, что американка знает об Рен Лагю. В Америке знают только Пикассо и Матисса». «Я нашла каталог выставки 1917 года в галерее Баньяра», — сказала я. Оказалось дипломатичным не рассказывать ей, каких трудов мне стоило отыскать этот каталог на пыльных полках библиотеки Моргана. «Да!» — с энтузиазмом подхватила она. «Это был очень важный для меня вечер. Мой друг Аполинер написал предисловие. Думаю, Пабло ревновал ко мне. Он отправился с визитом к своей семье в Барселону, поэтому его не было на открытии. Но Макс Якоб был там. И Кирика. Джорджо де Кирика. 1888-1978. Итальянский художник-метафизик. Предтеча сюрреализма. — Я выставила несколько... Она замешкалась и повернулась к спутнице. — Акварелей, — сказала Таша. В том январе она выставила акварельные картины в основном матери с детьми. Я достала блокнот и начала лихорадочно делать пометки, не только записывая слова, но и описывая внешность Ирен, ее жесты. Как она облокачивалась на спинку стула, наклонялась вперед и смотрела. Очень похожа на ее фотографию 1917 года, когда состоялась та выставка. «Мы с Пабло познакомились за несколько месяцев до этого», продолжала Ирен. Он был безумно влюблен в меня и отвел меня в ужасное место, где было полно пауков и пахло кошачьей мочой. Я делала вид, что сопротивляюсь, но это была игра. «Ах, молодость!» — вздохнула она. «Такое веселье, такое раздолье!» Мы беседовали два часа. Время от времени к столу подходил официант, приносивший кофе, коньяк, чай, тарелку с сэндвичами. Подруга Ирен нетерпеливо ерзала на стуле. Очевидно, ей хотелось уйти, но Ирен не меньше желала продолжить разговор. Она подробнейшим образом рассказала о своих работах, выставленных в Гарварде в 1929 году и о групповой выставке в музее современного искусства в 1930. -м. Еще были парижские выставки в галерее Вейля и в галерее Персье с каталогом, составленным Жаном Кокто. «После 1930 -го года все закончилось», — вздохнула она. «После краха на вашей Уолл-стрит наступила Великая депрессия. Больше не было покупателей, по крайней мере, заметных. Хотя картины Пикассо, конечно же, продолжали продаваться. И, как вам известно, я вышла замуж». «Это тоже требует времени. У меня есть дочь, которая умнее меня и очень хорошенькая, но я беспокоюсь за нее. Она сделала паузу, чтобы допить кофе и закурить очередную сигарету, а потом пристально посмотрела на меня, прищурив большие темные глаза. «Понимаете, когда ты заводишь ребенка, то начинается бесконечное беспокойство. Что, если она заболеет?» Что, если она выпадет из окна? Что, если она будет совать в рот мелки или сорняки в парке? Ты надеешься, что когда она подрастет, то беспокойство прекратится? Но нет. Моя дочь слишком много работает. Она врач, как и ее отец. И она работает, работает, работает, а я беспокоюсь. Хочет ли она быть похожей на отца, чтобы избежать любого сходства с матерью? «Дочери никогда не хотят быть похожими на матерей. Они считают, что мы все делаем неправильно. Может быть, они правы». ее спутница подалась вперед и что-то прошептала, указывая на часы. Я подумала о себе в ранней юности, когда поклялась, что не буду похожей на мою чересчур рассмотрительную мать. «Что увидит во мне моя дочь? Если захочет всеми правдами и неправдами...» не быть похожей на меня. Мне не хотелось знать. «Она напоминает мне, что скоро нам нужно уйти», сказала Ирен и взяла перчатки, брошенные на стол. Она наклонилась ко мне и прошептала так, чтобы услышать ее могла только я. «Больше всего я боюсь, что меня будут помнить только как любовницу и натурщицу Пикассо, а не из-за моих работ». «Вы поможете мне в этом?» «Помогу», — заверила я. «Эта картина, влюбленная, вы знаете, что она написана с меня?» «Он обещал ее мне, но так и не прислал. Где она?» «Я не знаю, а он не говорит». Я помедлила, не желая быть гонцом с дурной вестью. Но Ирен казалась мне женщиной, способной выдержать суровую правду. Он продал ее американке, сестре Сары Мёрфи, а потом она перепродала ее американскому коллекционеру Дэйлу Честеру. В современном искусстве вышла небольшая заметка, посвященная этой продаже и написанная самим Дэвидом Ридом. Ирен пораженно отпрянула. — В Америку? «Значит, она даже не здесь? Не во Франции?» Она рассерженно фыркнула и хлопнула ладонью по столу, заставив официанта посмотреть на нас с тревогой. «Вот негодяй!» — произнесла Ирен и добавила несколько непонятных слов, которые Таша не стала переводить. «Мне очень жаль», — сказала я. «Я испытала мимолетное сочувствие к этой женщине». Оно было смешано с гневом и раздражением по отношению к мужчине, который был любовником моей матери. Она была права, что ушла от него, независимо от причины. Он не был человеком, который мог бы обеспечить счастливую и надежную жизнь ей и ее ребенку. Он не смог бы гарантировать ей безопасность. Во всяком случае, в долгосрочной перспективе. Чтобы 18-летняя девушка со шрамами от полицейской дубинки и семьей, к которой не могла вернуться, чувствовала себя спокойно. «Он был повесой и негодяем», — как выразилась Эрен. Но женщины обожали его. Хотя, если бы они сохраняли хоть каплю здравомыслия, то сторонились бы его. У меня было ощущение, что с этой новой женщиной по имени Жаклин у него все сложится по-другому. Он был старше, а она, вероятно, еще более непреклонной, чем его предыдущие любовницы. Она останется с ним. К лучшему или к худшему. «Моя мать вышла за Гарри Олсона», — обратилась я к Рен в попытке сменить тему. «Вскоре после романа спекаса. Она проглотила наживку и заметно успокоилась. «Гарри?» «Кажется, я знала этого человека». «Он продавал кисти, не так ли?» «Офисные принадлежности». Ирен забыла о своем гневе на Пикассо, понимающая улыбнулась и взяла меня за руку. «Да, и он был здесь, в Париже, тем летом, когда ваша мать уехала из Антиба». «Почему он оказался в Париже?» «Я не помню, но сюда приезжали американцы. Это Сара Мёрфи, ваша знакомая, и множество других». Он славно проводил время в Париже до возвращения в Нью-Йорк. Однажды вечером, когда я была в кабаре «Проворный кролик», моя подруга привела Гарри к нашему столику, знаменитый ночной клуб и кабаре на Монмарте, где начинающие поэты и барды читали стихи и исполняли песни с конца XIX века. «Ах, Гарри, лопоухий и необычайно застенчивый!» Он не сводил глаз с девушки, которая разносила сигареты. В Кабаре любили набирать иностранок. Они соглашались работать за гроши. Ирен стряхнула пепел в переполненную пепельницу и закрыла глаза, вспоминая. Эта девушка была очень юной и напуганной. И не зря. Заведение пользовалось популярностью у творческих людей, но также среди воров и сутенёров. А эта девушка выглядела так, словно была готова упасть в обморок от слишком сурового взгляда. Я подумала, вот хорошая девочка, у которой выдалось трудное время. А потом поняла, что это та самая служанка из гостиницы в Антибе, на которую положил глаз Пабло. Я не знала, что она была его любовницей. Но зачем притворяться, будто ревнуешь к мужчине, которым нельзя обладать? Думаю, если бы я и знала, это бы не особенно расстроило меня. Я подозвала ее и усадила за стол. Мы с подругой познакомили ее с Гарри. Тот купил ей выпивку, но она не стала пить. Еще одна история, которую я никогда не слышала от матери. Было трудно принять этот новый образ моих будущих родителей. Моя мать, напуганная разносчица сигарет, а отец — беспечный гуляка в парижском ночном клубе. Но я получила еще один фрагмент головоломки. Узнала, каким образом моя мать попала в Америку. Сара сказала, что моя мать отправилась в Гернику после отъезда из Антиба, — сказала я, — чтобы пожить там вместе с подругой. Вот как? Возможно, так и было, после того вечера в кабаре, где она зарабатывала на билет. Я не знаю. Значит, новые тайны, которые на этот раз останутся не раскрытыми. Марти уехала из Антиба в Париж, потом в Гернику, а потом в Нью-Йорк, где вышла замуж за Генри. Или он уже влюбленный по уши последовал за ней в Испанию и увез ее в Нью-Йорк. У вас есть еще вопросы? Осведомилась Ирен. «Приходите ко мне в студию завтра, там и поговорим. И вы...» — она ткнула пальцем в мою записную книжку. «Вы напишите обо мне?» «Да», — сказала я. «Забудьте о Пабло», — посоветовала Ирен. «Забудьте о нем после того, как напишите статью о его керамике». Она наклонилась так близко, что я чувствовала запах кофе и коньяка в ее дыхании аромат гордений ее духи. «Забудьте о нем, повторила она и легонько ущипнула меня за руку для большей убедительности. Я знала, что она говорит не о художнике Пикассо, а о Пабло, который мог быть моим отцом. Следующий день я провела в студии Ирен, делая заметки, задавая вопросы и слушая ее подробные рассказы о парижском искусстве 20-х годов о людях и политике. Ничего из этого не интересовало меня так сильно, как история о банне. Но мать познакомила меня с живописью, и я следовала по ее стопам. Что за жизнь была у этих художников? Романы и соперничество, успехи и провалы. У Ирэн была энциклопедическая память. И пока мы говорили, вернее, она говорила, а я — И списывала страницу за страницей. Она расхаживала по студии, доставая холсты. Вам это нравится? Спросила она, показывая пастельный рисунок. Изображение танцовщицы с шарфом. А это? Орликин в ярком костюме с геометрическим узором. И это? Мужчина и женщина, сидящие на скамье, прислонившись друг к другу. Они вот-вот поцелуются, сказала Ирен. Я нарисовала эту картину в 1919 году и назвала ее влюбленные. Без сомнения, там были изображены Ирен и Пабло. За два года, до того, как он начал свою картину, продолжала Ирен. Моя была первой. Однако все знают его работу, а не мою. Мир несправедлив к художницам. Я выбрала полтора десятка ее работ, которые показались мне самыми лучшими, и мы договорились, что как только я получу добро от Рида, она организует профессиональную фотосъемку и пришлет мне снимки. — Он не знает, что вы собираетесь писать обо мне. Она поставила на место последний холст и нахмурилась. — Еще нет, — призналась я. Но я в любом случае напишу о вас. Неделю спустя я возвращалась на самолете в Нью-Йорк, желая попасть домой и нервничая перед встречей с двумя мужчинами, с которыми мне предстояло объясниться. С тремя, если считать Рида. И если дела с ним не сложатся, то останется лишь разобраться с моим будущим и найти способ заработка. Вот и все. Проще простого. — подумала я, положив голову на тонкую подушку и стараясь хотя бы немного поспать, пока мы летели над Атлантикой. Я прошла по нескольким тропам, где ступали ноги моей матери, и узнала многое из истории ее жизни, которая теперь стала и моей. С прошлым было покончено. Будущее разворачивалось впереди, и я не представляла иного будущего, кроме того, которое разделю с моим ребенком. Ему понадобится все, что я смогу дать. Вся защита, советы и наставления, которые я получила от своей матери. Когда я проснусь, то буду знать, что делать, — сказала я себе.